Губы вновь оттянулись, обеспокоенные глаза чуть не выскочили из орбит, обеспокоенно побежали по скатерти, вскарабкались на толстую грудь и вломились в моргавшие глазки. И что сделало время? Да нет, что оно сделало? Светлокарие эти глазки, эти глазки, блестящие юмором и лукавой веселостью, только в двадцать пять лет потускнели, вдавились и подернулись угрожающей пеленой позатянулись дымами всех поганейших атмосфер, темно-желтых, желто-шафранных. Правда, двадцать пять лет — срок немалый, но все-таки поблекнуть, так съежиться. А под глазками двадцатипятилетняя это оттянуло жировые тупые мешки. Двадцать пять лет — срок немалый, но к чему этот выдавленный кадык из-под круглого подбородка? Розовый цвет лица ожелтился, промаслился, свял, заужасал серой бледностью трупа. Лоб зарос, и выросли уши. Ведь бывают же просто приличные старики, а ведь он не старик. Что ты сделала, время? Белокурый, розовый, двадцатилетний парижский студент, студент Липенский. Разбухая до бреда, превращался упорно в 45-летнее, неприличное пауковое брюхо в Липанченко. Невыразимые смыслы Куст кипел. На песчанистом побережье здесь и там морщились озерца соленой воды. От залива летели. Все белогривые полосы. Луна освещала их. За полосой полоса там вскипала вдали, и там громыхала. И потом она падала, подлетая у самого берега клочковатую пеной. От залива летящая полоса слалась по плоскому берегу. Покорно, прозрачно. Она облизывала пески, срезывала пески, их точила. Будто тонкое и стеклянное лезвие. Она неслась по пескам — Кое-где та стеклянная полоса доплескивалась до соленого озерца, наливала в него раствор соли и уже бежала обратно. Новая громопенная полоса ее бросала опять. Куст кипел. Вот и здесь, вот и там были сотни кустов. В некотором отдалении от моря Черные протянулись и суховатые руки кустов. Эти безлистные руки подымались в пространство полоумными взмахами. Черноватенькая фигурочка без колош и без шапки испуганно пробегала меж них. Летом шли от них сладкие и тиховейные лепеты. Лепеты позасохли давно, так что скрежет и стон подымались от этого места. Туманы восходили отсюда, в сырости восходили отсюда. Коряги же все тянулись. Из тумана и сырости, из тумана и сырости пред фигурочкой узловатая заломалась рука, исходящая жердями, как шерстью. Уж фигурка склонилась к дуплу, в пелену черной сырости. Тут она задумалась горько, и тут в руки она уронила непокорную голову, Душа моя, встала из сердца, душа моя, ты отошла от меня. Откликнись, душа моя, бедный я. Встала из сердца, пред тобою паду я с разорванной жизнью. Вспомни меня, бедный я. Ночь, проколотая искраметной точкой, совершалась светло, и подрагивала чуть заметная точечка у самого горизонта морского. Видно, близилась к Петербургу торговая шхуна. Из прокола ночного возревал огонек, наливаяся светом, как созревающий колос, усатый лучами. Вот уж он превратился в широкое багровое око, за собой выдавая темный кузов судна и над ним лес снастей. И над черненькой, Унывавшей фигуркой навстречу летящему призраку подлетели под месяцем деревянные...